Где пешком, где ползком, Рыщет по задам, загуменникам, огородом, Уедливый запах полыни щекочет ноздри. Очихнуть, боже, избави! Хозяюшка, вон она, вон! Грядку полет. И ныряет в зелени красный платок. Наберет бы рыба картошки, моркови. Испечет дома на Балкашинском дворе. Ест, обжигаясь, без соли. Вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно, быть бы живу. Не задастся, не повезет иной день. Сидит барыба голодный и волчьими завистливыми глазами глядит на собак. Хрустят костью, весело играют костью, глядит барыба. Дни, недели, месяцы. Ух, и осточертело же с собаками голодными жить на Балкашинском дворе. Зачеврел, зачерствел барыба, оброс, почернел.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 Искал людей, людского чего-нибудь. На соседнем, чеботаревском дворе, с утра народ. Кожемяки в кожаных фартуках, войщики с подводами кож. Увидят, чей-то глаз вертится в заборной дыре. Ширнут кнутовищем. Эй, кто там? Ай, хозяин дворовой остался на Балкашинском дворе. Борыба прыжками-волчинами в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему, вощики эти самые, уж он бы им, уж он бы их. С полудня на Чеботаревском дворе ножами на кухне стучат. Убойный жареный пахнет. Инда весь затрясется барыба у щелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат. Кончат обедать, как будто и ему полегче станет. Кончат и выползает на двор Чеботариха сама.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 Ушел теперь от собак Балкашинских. «Отец Евсей дома?» Послушник прикрыл рот рукой, загоготал. «О она! Его изгончими не разыщешь, запил. Всю неделю в стрельцах крутит отец Евсей». «Нету Евсея». «Конец. Больше некуда. Опять на Балкашинский двор».